«Не прикасаться к местным приправам и пряностям, и не нюхать их!» Послушно прочитал пан Роман, растеряв всю энергию и слабым голосом обратился к дочери. «А где же копии документов? Ты должна была принести мне копии!» «Да вон же они! В этом самом конверте!» — сказал Павлик. «В конверт мы тебе положили все самое необходимое и в таком порядке, в каком документы надо вынимать. А ты вынул не тот. С самого начала надо читать памятку». Ты ее будешь читать всю дорогу, подъезжая к Алжиру, вынешь вот эту бабушкину молитву и зазубришь ее. А уже на месте, в теорете, можешь ознакомиться со своей биографией. Никуда она от тебя не уйдет. И взяв из ослабевших рук отца большой серый конверт, мальчик аккуратно вложил в него вынутую отцом бумагу, продемонстрировал, Родителю остальные еще раз повторил, в каком порядке с ними знакомиться, и передал конверт матери, которая немедленно затолкала его в боковой карман большой дорожной сумки отца. Пан Роман, не способный уже ни на какие протесты, лишь молча смотрел, как конверт скрылся в кармане. «Мама, с чего ты вдруг вспомнила про сыромятные бараньи шкуры?» — удивленно поинтересовалась тетя Моника. Бабушка с достоинством пояснила, "Алжир, лжир моего дитя — это страна овец. А на свежесодранных бараньих шкурах любят сидеть микробы, желтухи. Я специально узнавала. Последней из посетителей была пани Ковалькевич. Она пришла уже после ужина с тормозными колодками для передачи мужу. Паня Ковалькевич оказалась большой, толстой, энергичной женщиной, жизнерадостной и исполненной оптимизма. «Да что вы тут переживаете?» — удивилась она при виде чуть живого пана Романа. «Уж такие дубины справлялись, так что выкиньте из головы!» А когда пан Роман, заикаясь, начал излагать ей свои сомнения и опасения, пани Ковалькевич лишь пренебрежительно махнула рукой и добродушно заявила, «Дорогой мой, Алжир — это страна для мужчин! Мужик там всего добьется. Он может делать что пожелает, ходить куда пожелает. А вот для бабы там хода нет. Вот если бы вы были женщиной, тогда могли бы переживать. А так и вы еще жалуетесь. Несколько успокоенный тем, что он все-таки не женщина, пан Роман на следующее утро, туманное и зябкое, отбыл свой первый заграничный вояж. Для Яночки с Павликом потянулись дни нетерпеливого ожидания. — Ну и ну! — выкликивал Павлик, пытаясь скрыть невольное восхищение прозорливостью сестры. — Надо же! Как ты угадала! Яночка не сочла нужным обсуждать эту тему. Лишь коротенькой минутой молчания почти в свои заслуги, которые во всем блеске выявились уже во время чтения первого письма отца, присланного из-за гран-командировки. Письмо пришло через две недели после отъезда отца. Было довольно толстым и заканчивалось строками, исполненными глубочайшего драматизма. Письмо зачитывалось вслух пани Кристиной, а собравшаяся в полном составе родня, слушала, затаив дыхание. Вот заключительные драматические строки. Так случилось, что с собственными документами, автобиографией и описанием трудовой деятельности я ознакомился только здесь на месте. И уже после собеседования с шефом. Чудо. Просто чудо. Прочти их раньше, я бы повернул назад и бежал, куда глаза глядят, невзирая на последствия. Ноги бы моей не было в Африке. Представляете, оказывается, меня приняли на эту работу исключительно в силу моих заслуг и опыта, приобретенного на ответственной работе в Дании и Англии. Прерпав чтение, мама с ужасом взглянула на своих предприимчивых детей. — Вы что, написали в отцовских характеристиках? — строго спросила она. Дочь холоднокровно ответила. — Видишь же, именно то, что надо. Павлик пришел на выручку сестре. — Не отвлекайся, читай дальше, не обращай внимания на мелочи. Родные дружным хором поддержали мальчика. Всех интересовало, как там в Африке, и никому не интересны были какие-то документы. Пани Кристина принялась выражением читать. С парома мне удалось съехать одному из первых. Помог земляк, уже в десятый раз возвращающийся в Алжир.